Поиск музыки. Способ второй. Профанация. Это покупка музыки в реальных магазинах. Такой способ немножко честнее предыдущего, но в наше время высоких технологий он вместе с тем и более абсурдный. Если дело, конечно, не касается раритетных виниловых пластинок и официальных релизов на CD. На необъятных просторах всего постсоветского пространства, за исключением разве что столиц, магазинов с таким специфическим товаром попросту не существует. Зато в любом населенном пункте рядом с остановочными комплексами есть ларьки – в которых можно найти пиратские CD и даже DVD с нелегальным MP3-контентом. На обложках таких суперсборок чаще всего красуются радостные лица популярнейших диджеев мира. Однако музыка, скрывающаяся под кислотно-золотисто-серебристыми вкладышами этих дисков, перестала быть эксклюзивной и актуальной еще до того, как хитрые дельцы ее туда записали. На этих сборниках, конечно, может встретиться что-нибудь интересное, но низкий битрейт в 128 кБ секунду, автоматически переводит весь материал, содержащийся на таком диске, в категорию «для негромкого домашнего прослушивания на компьютерных колонках». И пусть такой способ поиска музыки чуточку лучше предыдущего, профессиональным требованиям он никак не отвечает.